Глава тринадцатая. Дракон и генеральная уборка. В дверь пещеры тихонько постучали. Затем в проем просунулась голова в стальном шлеме с ярко-красным плюмажем. «Эй, дракон, ты дома?» — глухо как в ведро заорал рыцарь. «Дома, дома, где же еще?» — ответили ему с другого конца пещеры. «На битву выйдешь?» — уже потише уточнил он. «Не могу, занят пока» ответил невидимый дракон и вздохнул генеральная уборка о, -о, -о уважительно протянул рыцарь и долго еще да прилично снова вздохнул ящер только начал пыли во копать во и коллекцию бабочек надо бы перебрать в опять же пересмотреть есть подозрение что в банке с огурцами уже зародилась несанкционированная жизнь давайте сегодня сами без меня уже да не Рыцарь полностью вошел в пещеру и, слегка позвякивая, направился в ту сторону, откуда доносился голос хозяина. «Какая же это битва с драконом да без дракона! А турнир на прошлой неделе был, новенького хочется!» Рыцарь подошел к стоящему на стремянке дракону, протирающему верхние полки. «Давай, помогу уже!» — решил он, оглядывая пространство, захламленное снятыми с полок вещами. Сверху лежала коллекция бабочек, раз уж смертельная битва отменилась. «Угу», — согласился ящер. «Подай вазу». «Эту?» «Нет, другую, с голубым орнаментом». «Ага, спасибо». Рыцарь еще раз оглядел фронт работы, о чем-то подумал и велел. «Так, ты пока подожди, а я сейчас быстро сбегаю за остальными рыцарями. Плюс пажи и оруженосцы, вместе мы тут за час управимся». «Давай», — с облегчением согласился дракон, слезая со стремянки. «С меня чай с плюшками и малиновое варенье». «Договорились». Бросил рыцарь и, позвякивая, пошел к выходу. «Чего только не сделаешь ради смертельной битвы с драконом. Даже генеральную уборку».